Джон и Дженни занимали отдельный домик на двоих, а я спал на раскладушке в одной из спален-клуба. Там было чертовски холод. На следующее утро Джон принес мне рубашку и синие джинсы. Золото мы снова завернули в мою одежду и засунули в сумку Джона. Сумку поставили в багажник его машины «Ягуар Император». Судя по марке автомобиля, Джон был адвокатом не из дешевых. Правда, по его манере держаться я понял это еще раньше. Следующую ночь я провел у них дома, а уже ко вторнику у меня появились кое-какие деньги. золото я больше не видел, но через несколько недель Джон вернул мне его точный денежный эквивалент за вычетом обычных комиссионных. Я знал, что он не имеет дела напрямую с монетным двором, так как за каждую проданную порцию он приносил квитанцию от покупателей. За свои услуги он не взял с меня ничего и никогда так и не посвятил в детали сделок. Меня, честно говоря, детали не интересовали. Раз у меня были деньги, я мог заняться делом. Уже во вторник, 5 мая, Джейн поездила со мной по городу, и я нашел небольшое чердачное помещение в старом торговом квартале. Я оборудовал его чертежным столом, верстаком, армейской складной кроватью и прочей необходимой мелочью. Там было электричество, 120 на 240 вольт, газ, водопровод, туалет, а больше мне ничего и не требовалось. Я должен был экономить каждый цент. Проектировать с помощью допотопных циркулярий шины было медленно и утомительно, так что у меня не было ни одной свободной минуты. Поэтому прежде чем строить заново ловкого Фрэнка, я занялся чертежником Дэна. Только теперь ловкий Фрэнк станет всемогущим Питом, многоцелевым автоматом, сконструированным так, чтобы он мог делать все, что делает человек. Если, конечно, правильно задействовать торсоновские трубки. Я уже знал, что всемогущий пит не останется таким, как я его планирую. Его потомки превратятся в специализированных роботов. Но мне необходимо было оформить патентные заявки на все, что только возможно. Для патентной заявки не требовалась действующая модель. Достаточно было чертежей и описаний. Но модели нужны были мне. Модели которые бы прекрасно работали и легко управлялись. Эти модели должны были сами себя продавать. Своей полезностью и очевидной экономичностью они не только показывали бы, что могут безотказно работать, но и что они стоят денег, уплаченных за них. А то ведь патентное бюро завалено изобретениями, которые работают, но в коммерческом отношении ничего из себя не представляют. Работа продвигалась и быстро, и медленно. Быстро?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 но прилетел сюда по причине сугубо личной, к фирме отношения не имеющей. дошло И говорить с Майлзом на эту тему мне бы не хотелось. Он, понимающе хмыкнул. Неприятности с женским полом? Да-да. Замужняя? Вроде того. Он ткнул меня кулаком в ребра и подмигнул. Усек. Старина Майлз человек добропорядочный, а? Ладно, я тебя прикрою, а в следующий раз ты меня прикроешь а хоть ничего? Покрыть бы тебя, подумал я про себя, придурок чертов. Морт был одним из тех никчемных разъездных торговых агентов, которые вместо того, чтобы искать новую клиентуру, большую часть времени тратят на Шура Мура с официантками. Впрочем, товары, что он пытался всучить, были такими же дрянными, как и он сам. Прибыли они никогда не давали. Но я угостил его в ближайшем баре и наплел с три короба о замужней женщине. Пока он хвастался о своих таких же неправдоподобных подвигах, я слушал его и обдумывал новые изобретения. Наконец, мне удалось от него избавиться.